Дети. Софья проснулась от того, что в ее маленькой одиночной палатке стало жарко. Солнце поднялось уж над лесом и припекало. После дождя, прошумевшего на рассвете, земля была влажной, и сейчас под жаркими лучами дышала терпкой испариной. Софья вылезла из палатки, потянулась всем телом, приподнимаясь на носках, на но уже опустила руки и осмотрелась какую бы сторону она ни повёртывала голову. Перед ее взором возникали чудесные картины природы. Это солнечное утро, каждое дерево, каждая хвоинка, каждый лепесток были ослепительно зелены, и только бесчувственный человек мог остаться спокойным перед этим живым чудом. Софья вспомнила слова Краюхина, сказанные в дороге о покоряющей силе природы. И в самом деле...» Как много в жизни теряет тот, кто не видит природы или не научился любить ее, — подумала она. Софья долго любовалась Тунгусским холмом, вершина которого с гигантскими лиственницами была залита солнечным светом. Тут я достал Краюхин. — Ну, как, Соня? Нравится? — спросил он, подходя к Очень красиво, Алеша. А как спалось? — Спала крепко и, кажется, долго. — Ну, давай, завтракай и пойдем к яме. Мария Гордеевич и уж пошли туда. — А вы завтракали? — Давно. Тебя решили не будить на первый раз, но учти, на будущее пощады не будет, — усмехнулся Краюхин. — Обязательно. Подымай меня, Леша, иначе мне стыдно будет, — явилась барынька. Ну ничего, ничего, не терзайся. Начнешь работать сама, чуть свет вставать будешь. Софья быстро умылась и позавтракала. Через полчаса она пробиралась сквозь чащу вслед за Краюхином. На спине, на ременных помочах, Софья несла сундучок с своими инструментами. Долотцами, скрипками, ножами, увеличительными стеклами, фотографическими пленками. Мария и рабочие с лопатами и кирками были уже возле ямы. Один из рабочих, крепкоплечий молодой парень Сема, от избытка силы игравших в его мускулах, рубил широкой лопатой кромку ямы. Софья еще не видела его из-за кустов и только слышала глухие удары об землю и звон лопаты. — Что они там делают? — обеспокоенно спросила она, и, дождавшись от этого краюхина, как вспугнутая внезапным выстрелом ластиха, кинулась к чащу с криком «Перестаньте копать!» Удары лопаты тотчас затихли. Софья выбежала, К яме, встревоженный с раскрасневшимся лицом, с испуганными глазами и с трудом переводя дыхание, сказал, — Ну, зачем вы копаете? Первое правило у нас такое — ничего не копать зря. — Да ведь я только крапиву и бурьян обрубил, чтоб виднее было, — смущаясь, сказал парень. — Я тебе говорил, Семушка, а ты, видать, не слух, — добродушно улыбнулся смотри. Кровь яму мушует, пояснил пожилой рабочий. Подошел Каюхин. Узнав, что произошло, он долго смеялся, ласково поглядывает то на Софью, то на парня с лопатой. — А я ведь, Соня, не понял, что произошло. Я решил, что ты испугалась осиного гнезда и бросилась на утек. Софья не отзывалась. Она увлеченно осматривала яму, заходя к ней с разных сторон и пощелкивая фотоаппаратом. Потом она открыла свой сундучок и вытащила из нее веревочную лестницу. — Держите, Сёма, меня, — подавая парню к концу лестницы, — сказала Софья, стараясь скорее сгладить осадок от своего выговора. — А может быть, Соня сначала мне спустится? — предложил Краюхин. — Я ж бывал в этой яме. — Ни в коем случае. Я должна всё сама осмотреть. — Помоги-ка вот Сёме, а то он один не удержит меня, — попросила Софья. Она надела на себя брезентовую сумку, положив туда из сундучка какие-то инструменты, взяла в руку электрический фонарик. — Осторожнее, Софья Захарна, не скользнете или на не наткнитесь, — напутствует Мария. — Бог милостив, Мария Гордеевич, тому может здесь не очень глубоко, а Лёша падал и цел остался. Мы так и эту яму купель Краюхина. Софья скрылась в яме. Через минуту-другую она крикнула оттуда. — Подтяните лестницу, она мне мешает. И вот для всех сидящих наверху наступило томительное ожидание. Софья словно забыла обо всем на свете. Из ямы доносился то скрежет стального долота а камень, то дробные удары молоточка, то по фотоаппарата. Наконец, и это затихло. Заглянув в яму, Краюхин увидел Софью в мучительной позе. Протиснувшись под выступ, Софья, скорчившись, лежала на спине и делала зарисовки. — Чем она там занимается, Алеша? — спросил Мария. — На спине, Мария Гордеевич, ползает. Все это так заинтересовало, что рабочие один с другим стали подходить к яме и заглядывать в нее. Не устоял от этого соблазнный моей. Ах ты, Господи! На какие только муки не идут люди, чтобы жизнь была лучше! — воскликнул А я так скажу. — Не женское это дело, Марий Гордеич, — заметил пожилой рабочий, пораженный видом Софи. — Мысли, моли, молодой красивой девушке эдакое мучание принимать. Прям. «Акробат в цирке!» «Тотоно!» «Так значит, — отозвался другой, — ты, Никифор, про это самое глаза и не ляпни, да всю жизнь обидишь». «Ах, Емельян Васильевич, напрасно меня за тумака принимаешь!» Вдруг послышался голос Софьи. «Лестницу мне!» Раюхин и Сёма опустили один конец лестницы в яму, с другой взялись сами. Софья быстро поднялась наверх. Руки и лицо ее были испачканы в земле, а серый комбинезон стал пестрым от налипшей на него глины, и не со зеленой жижи. Ах, черт, мерзлячка замерзла, поводя плечами, обругала сама себя Софья, с удовольствием подставляя мокрую спину под горячее солнце. Неподалеку от ямы, которую Софья назвала купелью Краюхина, были пробиты мореем Ульяной и Краюхиным еще два обнажения. Как и первые ямы, они были расположены в чаще, выше по Ксагору. Софья решила сейчас же обследовать и эти ямы. Они были неглубокими, и лезьце не потребовалось. Софья опустилась при помощи жердей с сучами, поставленными Краюхином и Ульяной, когда они работали здесь. Обследование этих ям Софьи провела быстрее. У них больше было света, а главное, тут она не обнаружила той сложной структуры почвы, которая отличалась первой ямы. Когда она поднялась с второй ямы, и окружили изрядно уставшие от ожидания в течение нескольких часов Краюхин, морей и рабочий. Ну, что, Соня, скажешь? — спросил Краюхин. Софья рукавом комбинезона вытерла вспотевшее лицо, стихнула себя налипшие комья земли. — Купель Краюхина — загадка. Понимаешь, совершенно отчетливо прослеживается слой почвы, который как шов соединяет два этажа этого углубления. Как все это произошло, ума не приложу. И не только шов, Соня. Я обратил внимание еще на одну деталь. Вторая половина ямы как бы смещена в сторону, поэтому яма одна, а горлами ней два: одно поверхностное, другое внутреннее. Да, да, да, я тоже обратил на это внимание. Что ты думаешь предпринять? Во-первых, я продолжу обследование купели Краюхина. Во-вторых, ниже этой ямы начнем обнажать горизонты, причем не спеша и на широкой площади. В-третьих, придется произвести обнажение на вершине холма. Вполне возможно, что очижок, на который ты наткнулся в яме, образовался в результате оползни. — Ну что еще? — Софья беспомощно развела руками. — Да, вот еще что, — Спохватился она. — Обнажение, сделанное вами, малоинтересно. На мой взгляд, ценнее было бы поискать на вершине холма. — А мне, сдается, Софья Захаровна, ниже надо пробовать, — вступил в разговор Марий. Человек, он всегда стремится ближе к воде. — Там наверху, — Марий поднял кудлатую голову и махнул рукой в сторону вершины Тунгусского холма, — едва ли люди могли жить. Скорее всего, они там молились у больших камней. — Это верно, — Марий Гордеевич, — горячо сказала Софья. Если люди обитали здесь, то, конечно, они обитали по Ксагору и, в особенности, по самому подножью. Это так, но все-таки, если иметь в виду доисторического человека, то холм для него был очень удобен. Он менее доступен для зверя, то выгоден для охоты на него. Так-то, но так, а все-таки попробуйте обнажить ниже, — сказал Мари. — Неужто, Софь Сахарна, здесь жил первобытный человек? — Изумлённый услышанным разговором, спросил Сёма. За Софью ответил Краюхин. — Вполне возможно, Сёма. Но пока доказательств нет. — Найдём. Весь Тунгусский холм перероем, найдем. найдём, — с неподдельным энтузиазмом проговорил молодой изыскатель. Все дружно засмеялись, а Сёма продолжал стоять на своём. — Во чтоб не стало, найдём. Время уже приближалось к полудню. Краюхин распорядился идти на стан обедать. Пока варился обед, Софья и Краюхин уточняли план раскопок. Было решено так. Основное обнажение произвести в 30 метрах от купели Краюхина в направлении реки. Одновременно к этому обнажению будут проложены верообразным порядком траншеи, которые начнутся в самой близости от ямы и вольются в широкое обнажение. Таким образом, исследованием будет охвачена довольно большая площадь на склонах Тунгусского холма. «Если это не принесет ценных находок, тогда попробуем копать на вершине холма и на его плечах», — сказала Софья. Когда схема, вычерченная на блокнотном листке, была перенесена в официальный дневник археологических раскопок, Краюхин согласился с ней. После обеда бригада вышла на работу. Софья и Краюхин рулеткой измерили площадь обнажения и колышками обозначили его границы. Таким же способом были отмечены линии траншей. Потом Софья рассказала рабочим о цели раскопок и о правилах ведения всей работы. Застучали таборы, зазвенели лопаты, глухо втыкались в землю тяжелые кайла. Мария запалила костры, подтаскивал к ним сушняк и вырубленный с корнем елки. Софья и Краюхин опустились в яму. Ножами и долотами они осторожно очищали с боков ямы траву, мох, слизь, прослеживая изломы буры серого шва, отыскивая новые выходы. От того, что работа пошла на лад, и в особенности потому, что рядом был Алексей, Софья переживала такой душевный подъем, какого она никогда еще не испытывала. Теперь Софья бестрепетно верила и в себя и в неизбежность интересных открытий здесь, в улу -Юли. Однако вечером ее настроение сильно мрачилось. После ужина, когда рабочие и Марию спать, и они остались вдвоем, Краюхин сказал, — Завтра утром, Соня, я исчезну. — Как ты исчезнешь? — не поняла она. — Натуральным образом, — засмеялся он. — Уйду, Соня, в Заболотную тайгу, в группу Бенедиктина. Мне ведь поручено возглавить ее и придать ей геологическое направление. — Я знаю, что это тебе поручено. А долго, Алеша, уйдешь? — упавшим голосом спросила Софья. — и десять пробуду, самое меньше. — Ой, как долго! — с болью воскликнула Софья и, помолчав, добавила. — А вдруг, Алеша, в эти дни на раскопках что-нибудь кажется интересное, и мне потребуется посоветоваться с тобой? Марина Матвеевна сказала, чтобы я... Ни одного важного донесения не посылала без тебя. — Хм, задумчиво, — протянул Краюхин. — А ведь верно. Он замолчал, что-то прикидывая в уме, и, решив, сказал, — Через неделю, Соня, я обязательно приду. И опять я осталась одна, денешенька, с горечью проговорила Софья и положила голову на плечо Краюхина. — Ну, ничего, Соня, еще будут денечки, — пытался успокоить ее Краюхин. — Будут денечки. Ты какой-то равнодушный стал ко мне, Алёша. Оставь, Соня, ты не представляешь, сколько сил потребует от нас улу -Юлья. Помешался на Улу-Юлье. Стал фанатиком и чудаком, милый мой. Какой ей Соня, лучше быть не могу. Да и не хочу, — сройней в голосе закончила она за краюхина. Скрывать не стану. И не хочу. Твердо с ноткой ожесточения, подтвердил он. Ну, ладно, ладно, ёжик, не выставляй колючки. Все равно ведь я люблю тебя до ума помрачения, примирительно сказала она и приняла жарко целовать его в губы, в лоб, в глаза. Утром Софья поднялась на солнце в сходе. Марей, как всегда, с обнаженной головой, в широких штанах и широкой рубахе без пояса, босой, хлопотал возле костра. Увидев ее, он, сказал Доброе утро, Софья Захарна, а сокол наш взмыл. Софья поняла, что старик говорит о краюхине. Она не расслышала, как он называл Краюхина соколом. — Он же хотел уйти после завтрака, подавляя в себе обиду, сказала Софья. — он позавтракал один. Встал на рассвете и тихонько вскипятил чай, да и был таков. Пока, говорит, прохладно, я половину дороги пройду. И вот всегда так, быстр как ветер. Мария говорила это, не скрывая восхищения Краюхином, а Софья чувство что от его слов душа ее переполняется счастьем. Алеша, неугомонное сердце, обойстер, как ветер. Ей казалось, что она думает этими словами. На самом деле она стояла возле своей палатки, смотрела на вершину Тунгусского холма и шептала все это.